Глава 19. Александр. 4 ноября. Вечер. Мир. Белазов. Едем уже почти шесть часов. Этот долбаный эшелон, кажется, не думает останавливаться. Остановился он только один раз, когда выгружали ящики и тюки этим хреном на джипах и каких-то животных, сильно смахивающих на страусов. Эшелон то разгонялся и ехал с приличной скоростью, то полз как черепаха преодолевая крутые подъёмы или повороты. Причём часто мы видели, что движемся среди гор. Может быть, сидя в купе поезда, я бы и наслаждался видами из окошка. Но сейчас нам, мать вашу, было пипец как холодно. Зуб на зуб от холода не попадал, и я справедливо полагал, что после этой поездочки на следующий день мы все свалимся с соплями и температурой. А нам ещё, пацанов наших, выручать. «Вот как, скажите мне, потихоньку подкрадываться к врагу, когда у тебя полный нос соплей?» А потом пошёл дождь. Я бы сказал, ливень, и нам стало совсем весело. «Давайте уже взломаем ящики, посмотрим, что в них!» Стуча зубами от холода, произнёс слива. «Нельзя!» Пытаясь спрятаться под брезентом, чтобы на него не капала вода, произнёс туман. Во время разгрузки они увидят, что ящики вскрыты, и могут отправить следопытов или просто прочесать всё вокруг базы, Или куда мы там едем. А ты сам знаешь. Хороший следопыт враз обнаружит наши следы. Мне в этот момент парочка хороших капель попала за шиворот. Я чуть не заорал от неожиданности и холода. Мои друзья-мурашки уже давно замёрзли нахрен. Я понимаю, что ноги пальцев в кроссовках тоже уже почти дали дуба. Я их всех порешу!» Чуть ли не плача прошептал Слива, залезая как уж подальше между ящиками. «За всё!» За то, что я вылезал из-под вагона на ходу, за холод, за дождь и за голод, буркнул я, пытаясь получше укутаться в свою куртку, и за это тоже. Так мы ехали еще пару часов, это я по часам засек. В итоге восемь часов пути. Вот насколько мы отъехали, сколько наши пацаны будут добираться до нас на вездеходе. Хоть одно хорошо, есть железная дорога, вдоль которой можно ехать, и рано или поздно она приведет к конечной точке. Но млять! тут дорог нет. Пацанам нужно будет останавливаться однозначно. И вездеход этот... «С какой скоростью вездеход может двигаться?» — спросил я у ребят. «Сорок километров в час», — тут же ответил Туман. «По суше. Или шоссе. А тут дорог нет. И ехать им надо так, чтобы их никто не срисовал. Значит, через леса и болота». «Блядь!» — протянул Слива. «Плюс на перекусить точно надо останавливаться. И не забывайте про горы». «Видели, как мы через них ехали? Вездеход так не сможет, значит, нужно искать объезд». «Твою мать!» — снова выругался Слива. «Мы хрен знает где. Километров триста, триста пятьдесят уже точняк отмахали», — продолжал Туман. «Так что добираться они до нас пару дней точно будут. Ночью никто не поедет, так что только в светлое время суток». «Туман!» — скрючившись от холода, прошептал Слива. «Нам нужно согреться. Из нас сейчас бойцы, как из меня, балерина». «Знаю!» — чихнув, ответил туман. «Всё знаю, мужики. Но нам нужно прибыть к конечной точке маршрута. Мы не знаем, сколько нам ещё ехать, и если мы сейчас прыгнем с поезда, разобьём в лесу лагерь и разведём костёр, чтобы согреться, то потом неизвестно, сколько нам топать. Так что сопли в кулак и терпим». «Вот же, млять, вот это экстрим! От тёплой ванны или хотя бы от костра я бы сейчас точно не отказался». Вон рожи у тумана и слива начинают приобретать синий цвет. Как у Упыря раньше постоянно было, пока он эту свою фею не встретил. Уж не знаю, чего она там с ним делает, но у него на морде сразу появился розоватый оттенок. «Через два часа темнеет, начнет!» — шмыгнул носом слива, подтянув к себе руку туман и посмотрев на его часы. «Бля, еще почти два часа прошло. Дождь и не думает прекращаться. Десять часов мы едем уже, десять часов! Да куда же эти уроды нас везут-то?» «Может быть, уже давно нужно было напасть на охрану шелоны и перестрелять их всех? Заодно бы согрелись. Хотя нет, не вариант. Этой охраны тут хватает. Мы видели, как они грузились в вагоны. И среди них есть рейдеры, а у нас по паре гранат на брата. Мы уже давно прекратили смотреть за окрестностями. Просто сбились, как какие-то котята, среди ящиков. И сидим. А ещё опять очень сильно хочется в туалет. Слить лишнюю жидкость». Мы уже по нескольку раз сходили, приходилось выбираться чуть дальше под брезентом, искать место, куда стекает вода, и там делать свои дела. Когда холодно, организм первым делом избавляется от лишней жидкости. Поэтому в большинстве случаев и сопли текут, и, простите, писать хочется. И тут мы услышали длинный и протяжный гудок тепловоза. Я только толкнул Сливу, чтобы он проснулся, а перед этим меня толкнул туман. «Приехали?» Глаза Слива заблестели, и он начал крутить головой. Снова длинный гудок, и за ним два коротких. «Точняк, приехали!» — кивнул Туман. «Сидите тут!» Он тут же стал вылезать из нашего временного убежища наверх. Вон только его ноги и задницы мелькают. Спустя пару минут он ввалился к нам сошалевшими глазами и чуть ли не заорал. «Валим быстрее! Вставайте, мать вашу! Сигаем с платформы с правой стороны!» «Что там?» — спросил я, не на шутку испугавшись. Но Туман мне не ответил. Он буквально схватил нас со слева за шкирки, «Хотя мы и сами уже стоим раком». Быстро пробрались к краю платформы. Туман откинул брезент и, быстро посмотрев направо и налево, крикнул нам, как каким-то парашютистам. «Пошел! Пошел!» Первым он почти что вытолкнул с платформы сливу. Мне кажется, тот едва-едва успел посмотреть, куда ему прыгать. Вторым меня я даже посмотреть не успел. Хорошо, что пока там туман обозревал окрестности из брезента, и он замедлился. Бах! Прыгаю на насыпь железки, ноги тут же скользят, и я, не удержавшись, скатываюсь по размокшей почве. Бах! Приземляюсь точно в какую-то большую лужу. Пипец! Холодная вода тут же проникает под одежду во все закоулки моего тела. Сзади где-то кремит по железке поезд. «Быстро в лес!» Чувствую, как меня снова за шкирку вытаскивает из воды туман и толкает вперёд. Сливу не видно. А вон он, отряхивается и опять матерится. «Млять!» Туман даже посмотреть не даёт. Что там? «Потом посмотришь!» Словно прочитав мои мысли, шипит он на меня и толкает, толкает меня на растущие впереди кусты. Вон до них метров двадцать-тридцать и дальше лес. В лес мы вломились, как три каких-то лося. Я перелетел через кусты и упал на мокрую и противную листву. На меня свалился слива. И затем рядом рухнул туман. «Ты охренел!» С большими выпученными глазами спросил у него слива, потирая ушибленный бок. У меня сил сказать что-нибудь туману не было. Я был весь мокрый и злой. Я только кивнул. «Вон туда, посмотрите!» Аккуратно подходя к кустам, через которые мы только что перелетели, и, показывая нам рукой, сказал туман. Эшелон уже уехал, и мы снова услышали два его коротких гудка. Подойдя к кустам и посмотрев, куда этот псих показывает, я охренел от увиденной картины. Шахта. Это была натуральная шахта. Только она была окружена высоким забором с вышками. До неё было чуть меньше километра. Но вышки и забор мы видели очень хорошо. Почему именно шахта? Да потому что мы видели три, нет, четыре большие горы породы. Вон на одну из них наверх заезжают небольшие вагончики, в которых вывозят руду из недр шахты. А еще там было несколько подъемников. И из двух из них по ленте ехала порода. И также куда-то ссыпалась. Куда именно, отсюда не видно. Но то, что эта порода тоже из-под земли, было однозначно. Несмотря на то, что я был весь мокрый и мне было холодно, от увиденной картины меня буквально прошиб пот. И стало жарко. Если бы туман не успел среагировать, и мы бы вместе с платформой заехали туда, нас бы там обнаружили мгновенно. Замёрзшими пальцами я принял от слива маленький бинокль, который он мне протянул, а сам он отошёл за дерево и стал там прыгать, пытаясь согреться. В бинокль я увидел, что эшелон заехал, Я остановился точно посередине огороженного участка этой шахты. И со всех сторон его окружили вооружённые люди. Вон подъехало штук пять грузовиков. Кажется, четверо уже сдёргивают брезент с платформы, на которой мы ехали, и начинают разгружать ящики. А вон, кажется, какие-то рабочие. Ба, да это не рабочие. Вон вижу, как группу людей почти что пинками гонят на разгрузку. Один из них падает в грязь, и его поднимают пинками. Указ или человек не видно, охранник я имею в виду. Но он пару раз врезал ему ногой по ребрам, и упавший, поднявшись, снова топает к вагонам. А вон у рейдеры. Тянут толстые шланги к цисцерне. Нас бы тут точно пожопили. Шансов спрятаться там нет никаких. Даже несмотря на то, что там тоже есть ящики, бочки, вижу несколько зданий. Одно из них вообще на каких-то здоровенных сваях стоит и какой-то чувак стоит на балконе этого здания и сверху наблюдает за разгрузкой. Вон и бараки какие-то. Всё, что дальше, не видно. Горы породы скрывают, что там дальше. А вот забор и колючую проволоку с вышками и прожекторами наверху. Я разглядел очень хорошо. «Дымом пахнет», — негромко произнёс откуда-то из-за дерева, за которым грелся слива. «Надо нам самим костёр разжечь. Они нас не учуют, иначе мы тут дуба врежем». «Только сейчас я увидел пару трупов, из которых буквально валился дым. Видать, это их котельная. Хорошо так коптит». «Что же у них тут такое-то?» Принимая у меня бинокль и, глядя в него, прошептал Туман. «Что они тут добывают?» Охраны человек сорок, кажется», — продолжая смотреть в бинокль, произнес Туман. «Включая рейдеров, Пленные есть. Сколько не видно и непонятно, сколько там еще народу под землей и сколько там охраны». «Туман, мать твою!» — зашипел Слива. «Млядь, холодно-то как!» Закончив смотреть в бинокль ёжица Туман, я уж думал, он как морж, одежда вон вся мокрая, а ему хоть бы хны. Ага, нет, ему тоже пипец как холодно, губы синие. Мля, дождь кончился. Мы с этими кульбитами и купанием в луже даже этого и не заметили. «Ищем место для ночёвки, сушимся, греемся, ночуем», — говорит Туман. «Завтра подбираемся поближе». Наблюдаемый ищет способ проникновения внутрь. Наших в бинокль не видел?» — спросил он у меня. «Нет. Двери вагона с другой стороны открыли. Ноги только видел, как они из вагона выпрыгивали. Но, думаю, туча с тоже там». «Надо одежду отжать!» — произнес я, и первым стал снимать с себя одежду. «Мне кажется, стук наших зубов был слышен в лос. Настолько нам было холодно. Но вроде быстро отжались и натянули мокрую и противную одежду снова». Только вот кроссовки хлюпли, их-то не отожмёшь. Но хоть так, скептически оглядев себя, произнёс туман. Свои обвесы и разгрузки мы назад одевать не стали. Вот они лежат рядышком. Пошли подальше в лес, ищем какой-нибудь овраг, сделаем небольшой шалаш и по сторонам смотрите, мало ли. Да и пожрать бы не мешало. Яростно размахивая руками, добавил слива. Пожрать ещё поймать надо, ухмыльнулся туман. Но лес вроде живой, он покрутил головой по сторонам. «Авось, кого-нибудь и подстрелим». После этих слов он достал свой пистолет с глушителем. Следом за ним достали свои и мы со сливой. «Пипец, как холодно! Мы нереально замерзли. Хочется лечь и лежать. Но нельзя. Это смерть. Заснешь, и все. Поминай, как звали. Температура, мне кажется, не больше десяти градусов тепла. И думаю, что ночью будет холодней. А на нас мокрые шмотки». Как-то мы так удачненько, спрыгнув с платформы, приземлились в большую лужу. Пацаны вон тоже все мокрые. Подхватив оружие и обвесы, двинулись подальше от этой шахты. Углубились в лес. Хорошо, что еще светло, но сквозь ветки деревьев и листву видно, что уже начинает темнеть. Метров через 500 нашли маленький неглубокий овражек. По его дну утек небольшой ручеек. Саня, наруби длинных жердей, стоя во овражке и осматривая его, вертя головой, произнес туман. «Слива, с тебя костер!» а я нарублю веток елей, постелю под задницу и на жерди сверху накидаем. Нам нужно согреться и обсохнуть. «И всю ночь потом сидеть голодными», — возмутился я. «Или ты с ночником охотиться собрался?» «Они нам самим еще пригодятся. Там заряд-то не бесконечный». «Давайте лучше я пойду кого-нибудь подстрелю», — вызвался Слива. «Я уже согрелся, пока вы там на эту шахту пялились». «Добро», — скрипнув зубами, кивнул туман. «Аккуратней только, и постарайся недолго. Если что, беги сюда, рации не пользуйся. Наверняка засекут». «Всё нормоль будет», — улыбнувшись, произнёс слива и исчез в кустах. С собой он взял только пистолет с глушителем. Ну а мы начали строить укрытие. Я нарубил тесаком тумана несколько жердей, срубив растущие в разных местах молодые деревца и, обтесав их ответок притащил ковражку. Туман в этот момент нарубил целую охапку разлапистых еловых ветвей, которые тут росли в изобилии. И уже вон, сидя на дне, овражка разжигает костер. «Твою мать, все сырое!» Чиркая зажигалка, ругался он. Пока он там матерился, я накидал жертей поверху овражка и сверху прикрыл все это ветками елей. «Есть, наконец-то!» — услышал я довольный голос тумана. Тут же потянуло дымком. А неплохое такое укрытие-то получилось. Шалаш не шалаш, но от ветра точно спасет. Нарубили и притащили еще веток для костра. И на землю покидали веток елей. Двигаясь и обрубая ветки, я даже согрелся, но всё равно было холодно и противно. «Ну и где тот охотничек?» Снимая с себя одежду и обувь, произнёс туман. С одной стороны костра мы воткнули несколько палок, и на них повесили сушиться нашу одежду и обувь. А сами, оставшись в чём матер дела, пододвинулись поближе к костру. «Кайф! Какой же кайф! Вот так сидеть около костра! Как же хорошо, что этот овражек небольшой!» Мы вон даже по бокам воткнули в землю колья, и на них с помощью веток также прикрепили лапы елей. Получился небольшой шалаш, метров десять квадратных. Нам хватит, тут сейчас тепло и уютно. Но пришла вторая проблема. Хочется есть, даже жрать. Организм начал требовать топлива. Через полтора часа, когда уже совсем стемнело, одежда почти что высохла, мы услышали тихий голос сливы. «Пацаны, вы где?» Я тут же схватил ночник и, махнув туману типа сиди, выскользнул из шалаша. «Неплохо вы тут соорудили всё!» Заходя внутрь с уважением, произнёс слива. «Вот!» — он положил на ветки двух убитых птиц, размером с курицу каждая. «Это всё, что мне удалось подстрелить. Кабанов видел, но они меня учуяли и свалили». «Нормально!» — ответил я, беря птиц. раздеваясь и сушись, а я пока птиц распотрошу и хоть как-то их от перьев очищу. Мои шмотки почти высохли». Туман, сооруди от костром, величал какой. Мне кажется, мой желудок стал урчать еще сильнее, пока я, снова замерзнув от холодного ручья, почти на ощупь потрошил и ощипывал птиц. Почти, потому что у сливы оказался маленький фонарик, он там мне и светил. Потом я понял, что сейчас от голода сожру этих птиц сырыми и, бросив заниматься разделкой, вернулся в шалаш. Затем мы их быстренько насадили на тонкие жерди и повесили жариться над костром. Одежду я снова снял и также повесил сушиться. Кроссовки, носки тоже. А вот трусы нам не уже высохли. У тумана тоже. Только слива вон сидит голый и подставляет пламени то один, то второй бок. И вот мы, как три дурака, сидим около костра, греемся и смотрим на тушки птиц, которые начинают поджариваться и источать обалденный запах жареного мяса. Наконец, когда мы удостоверились, что мясо достаточно прожарилось, приступили к трапезе. Такого вкусного мяса я уже давно не ел. Не надо мне соли, которой явно не хватает, но ее нет. Не надо и хлеба или чего там еще. Мясо. Вот что сейчас у нас есть. Двух птиц мы смолотили минут за пятнадцать точно, а может быть и меньше. Ну вот, теперь жить можно, — сытно рыгнув, произнес слива. Это точно, — откидываясь на ветках и поглаживая себя по животу, — добавил туман. Дежурить будем? Я прямо удивился этому вопросу тумана. Да и Слива, судя по всему, тоже. Честно говоря, я уже был готов к ночным дежурствам. «Что вы на меня так смотрите?» — хмыкнул Туман. В этом он показал на всю еще сохнувшую одежду, висевшую на палках около костра. «Ночью долго не высидишь, замерзнем в раз. Придется рискнуть, спать будем в полглаза. Я сильно сомневаюсь, что тут кто-то ночью шарится по лесу». «Да-да», — тут же закивал головой Слива. «Я тоже так думаю». Я только с облегчением вздохнул. Тем временем окончательно наступила ночь. Глаза прям сами собой начали закрываться. Наконец одежда высохла. Ох, какой же класс одевать на себя сухую одежду. Туман даже заставил нас в свете фонаря немного отмыть ее в ручье. Холодно было пипец, но зато теперь шмотки более-менее чистые. Но больше всего меня радовала сухая обувь. Так как лап ели и елок мы нарубили достаточное количество, то просто рухнули на них сверху и накрылись ими же.